Глава тринадцатая «Герберт Армстронг!» — сказал гринго. Банни продолжал смотреть в окно машины. Они стояли на улице Кроссен Роуд напротив дома 17 в самом центре квартала Клановейл с половины восьмого утра. По обе стороны улицы тянулись почти одинаковые ряды муниципальных таунхаусов, будто специально спроектированных без воображения. Большинство домов были белыми, как яичная скорлупа, за исключением случайных проблесков индивидуальности. Например, дом номер 24 выкрасили в розовый цвет. Можно было представить себе, какие споры вызвало это решение. В домах 3 и 10 кухонную бытовую технику вынесли в придомовые садики, и было невозможно угадать, кто у кого украл идею этого странного архитектурного новшества. Банни снова посмотрел на дом номер 17, попытавшись вспомнить, как это место выглядело в ту роковую ночь. Дом вовсю пылал, когда он вышиб дверь ногой, пробежал сквозь пламя и спас Томми Картера и его сестру Эмер. Все, что он тогда сделал, было его работой. Что он должен чувствовать сейчас? Гордость? На самом деле он ничего не чувствовал. Так было всегда. Все добрые дела, казалось, принадлежали кому-то другому. И только ошибки были по-настоящему его. Донал Картер, будучи Доналом Картером, восстановил дом в точности таким, каким он был до пожара. «Ты меня вообще слушаешь?» – спросил Гринго. «Не уверен». «Герберт Армстронг», – повторил он. Банни вздохнул. «Тот парень, который живет в доме 32 с розовыми кустами?» «Да нет же, я об американском чуваке, который предсказал, что в 1936 году наступит конец света». «Да ладно», – ответил Банни, наблюдая через зеркало заднего вида, как молодая женщина из дома 4 выталкивает из проема входной двери детскую коляску. Старший брат обитателя коляски возбужденно бегал вокруг. Он был плотно упакован в одну из тех пуховых курток с капюшонами, которые делают совершенно невозможным определение пола ребенка. «А потом он предсказал концы света в 1943, 1972, 1975 годах. Ты можешь себе представить?» Теперь мать шла по тротуару по направлению к ним, прижав к уху мобильный телефон. Малыш бежал впереди, будто один из самых бесхитростных заключенных в большом побеге. «Бог любит упертых», — заметил Банни. «Да, но после того, как ты ошибся три раза...» «Серьезно! Заметь! Ошибся!» «Кто сможет сказать? Окей, парни, я знаю, что раньше был неправ, но в этот раз я действительно постиг истину». «Это какой уверенностью в себе надо обладать?» Банни не ответил, поскольку наблюдал за ребенком. а еще за матерью, не глядевшей в сторону сына и грузовиком с углем, который только что выехал из-за угла. «Хочу сказать, это впечатляет, да? Даже если просто задуматься...» Банни прервал Грингу тем, что открыл дверь и вылез из машины. Затем он наклонился и остановил ребенка вытянутой рукой. «Эй, не так быстро, тигр!» На лице мальчика... полуприкрытым капюшоном отразился внезапный угрюмый испуг. За спиной пронесся грузовик, из открытого окна которого долетел обрывок энергичной песни. «Какого ты себе позволяешь?» Подняв глаза, Банни увидел спешащую к нему мать. «Убрал руки от моего ребенка, педофил!» «Расслабься, дорогая. Я просто остановил его, чтобы он случайно не выскочил под грузовик». «Я Гард!» «Это хуже педофила!» Она ухватила ребенка за руку и пошла дальше, толкнув Банни и обдав его чрезмерно сладким до приторности ароматом духов. Банни вздохнул и сел обратно в машину, захлопнув за собой дверь. «Теперь мы хуже педофилов!» «Конец света близок, Амиго! Говорю тебе!» «Ну вот правда!» Чтобы завести собаку, требуется получать лицензию, а детей рожают все, кому не лень». «Ты удивишься?» — ответил Гринго. «Но именно так я подписал свою открытку на прошлый день матери». Банни поёрзал на сиденье. «Кстати, как поживает мама?» Гринго отвернулся к окну. «По-разному. Наверное, этого следовало ожидать, учитывая спутанность сознания и все такое». Так-то да, но ее и до Альцгеймера нельзя было назвать позитивной женщиной. А теперь, когда я к ней прихожу, я совершенно точно вижу, что персонал приюта ее ненавидит. Она всегда обращалась с людьми так, будто все вокруг обслуга. Представь, как она ведет себя с теми, кто ее реально обслуживает. Представляю. Гринго редко рассказывал о своей семье, какой бы она ни была. А Банни не любил расспрашивать. До 13 лет Гринго жил в шикарном районе, но был немедленно сплавлен в интернат, как только это стало возможно. Маме не нравилось, что он занимает целую комнату. Диана Спейн была той еще штучкой. В тот единственный раз, когда Банни с ней общался, он заметил, что когда-то она, вероятно, была хорошенькой. До того, как жизнь переменилась, и на ее лице навсегда застыло холодное, неодобрительное выражение. Папочка Спейн со своей стороны был успешным бухгалтером и финансовым консультантом. Он вращался среди знаменитостей, спортсменов и тренеров лошадей. В 1970-е он вел бухгалтерию для многих крупнейших звезд ирландского небосвода. А потом, совершенно неожиданно, ему предъявили обвинение в растрате. Папочка Спейн заверил весь мир, что это полнейшее недоразумение, а потом пошел в гараж и «поцеловал на прощание охотничье ружье». Напившись однажды, Гринго выложил подробности Банни, которые знал теперь больше, чем ему хотелось бы. Например, тот факт, что из-за длины ружья отец Гринго нажимал на спусковой крючок большим пальцем ноги. Или что единственный его сын, который тогда приехал из школы-интерната на каникулы, первым прибежал на выстрел. Как рассказывал Гринго, он не запомнил ни крови, ничего бы то ни было в этом роде. только начищенный до невыносимого блеска ботинок и одну босую ногу. Мать настаивала, что отец стал жертвой трагического несчастного случая при чистке ружья. Потом было много тихих разговоров. В конце концов, они переехали из большого усадебного дома в георгианском стиле в сырую квартиру с двумя спальнями на Парнал сквер арендную плату за которую неохотно вносил ее брат. Мать не смогла найти то, что считала «приличной работой», поэтому стала безвылазно сидеть дома, маринуя себя в джинни и горькой обиде на всех друзей, которые, как она считала, предали ее в трудную минуту. Маленького Тимати забрали из престижной школы, несмотря на то, что францисканцы были готовы отказаться от платы, если он продолжит учиться без «проживания». Но миссис Спейн не нуждалась в подачках. Вместо этого Тима определили в городскую школу христианских братьев, которая, по уверениям дяди, воспитывает в мальчике характер. С его аристократическим акцентом и умением спрягать латинские глаголы этот опыт стал отнюдь нелегким. Именно там родился гринго. сыплющий испанскими фразами и завоевывающий людей веселым нравом. Его личный ребрендинг стал средством выживания и в конечном счете превратился во вторую натуру. Гринго был равным среди парней, в то время как Тимати тем, кого парни дразнили. Мальчик вырос в мужчину, который говорил теперь без какого-либо заметного акцента и легко ладил почти со всеми. Несмотря на то, что жизнь единственного сына была глубоко безразлична Диане Спейн, она требовала, чтобы он непременно стал юристом. Тогда он сможет засудить всех и вернуть отнятые у них деньги. Гринго послал мать подальше тем, что поступил на службу в полицию. Деятельность детектива была не совсем той областью права, о которой грезилась миссис Спейн. И все же, когда у нее развелась ранняя деменция, он забрал мать к себе. Это стоило ему брака, или, по крайней мере, приблизило его конец. Но он был единственным ребенком и не мог поступить иначе. Теперь он поселил ее в дорогое учреждение для пожилых в Малахайде и навещал каждую неделю. Ему приходилось стискивать зубы под широкой улыбкой всякий раз, когда мать говорила медсестрам, что он адвокат высшей категории. «Как долго мы тут сидим?» — спросил Банни. «Чуть больше двух часов». «А сколько еще предстоит сидеть?» «Недели, если не месяцы». «Мне уже скучно. Я хочу, чтобы что-нибудь случилось». В этот момент входная дверь дома Картера отворилась, и на пороге появился он сам. Гринго посмотрел на банни в притворном изумлении. «На твоем месте я бы использовал следующее желание на кого-нибудь посимпатичнее». Затем он взял рацию. «База, это Альфа-29. Главная цель покинула дом и уходит пешком. Начинаю сопровождение». «Вас понял». «Даже не посмотрел в нашу сторону!» — вздохнул Гринго. «Обидно! Ненавижу, когда меня игнорируют!» Банни завел машину. «Что ж, давай глянем, куда направился мальчик Томми в это прекрасное утро». Они поехали за ним следом со скоростью пешехода. Томми Картер ни разу не оглянулся. Он шел не спеша, будто на прогулке, приветствуя встречных прохожих. Одет он был соответствующе Аккуратно отглаженные брюки, подогнанные по фигуре твидовый пиджак И очочки с чуть заметным оранжевым оттенком линз Явно для постоянного ношения Волосы были туго уложены, а баки идеально и модно подбриты В целом он больше походил на парня, управляющего модным питейным заведением, а не преступной бандой Как оказалось, он действительно направлялся в ПАП В прыгающую форель, если быть точным, через две улицы от его дома, в единственное лицензированное заведение квартала Кланавейл. Забегаловка была выкрашена в стильный, но уже порядком облупившийся фиолетовый цвет. Стоянка блестела осколками битого стекла, а на окнах темнели решетки. Вывески, достаточно большие, чтобы их можно было увидеть из космоса, уверяли всех неравнодушных, что тут можно посмотреть в прямом эфире любые футбольные матчи, какие только можно пожелать. Слева от входа стоял нелепый уличный столик под большим зонтом. Томми сел за него и буквально через несколько секунд изнутри вышел мужчина средних лет с большим животом, свисающим с ремня. Мужчина поставил перед Томми маленькую чашку кофе и положил пару широкоформатных газет. Банни припарковал машину напротив, и они принялись смотреть, как Томми попивает кофе. «Ты только глянь», — сказал Гринго, — «как по-континентальному! Чисто хозяин поместья!» «Кажется, его совсем не волнует наше присутствие». Он ни разу даже не взглянул в нашу сторону. Может, не заметил?» Толстый мужчина появился вновь, в этот раз с тарелкой выпечки в руке. Он поставил тарелку на стол, после чего, наклонившись, выслушал от Томми несколько слов. Затем мужчина посмотрел на машину и опять на Томми. «А может, и заметил?» Мужчина еще раз кивнул и пошел прямо к ним. «Господи!» сказал Банни. «У них что, есть сервис быстрого обслуживания автомобилистов?» Мужчина остановился со стороны Гринго и подождал, пока тот откроет окно. «Мистер Картер приглашает разделить с ним завтрак». «Серьезно?» — удивился Гринго. «Это так приятно!» Мужчина указал на Банни. «Только его. Вас нет». «О!» Банни похлопал Гринго по колену. «Не бери в голову! Уверен, у тебя еще остались бутерброды!» Банни вылез из машины и пошел через дорогу. «Если у него будут круассаны с шоколадом, — раздался сзади голос Гринго, — захвати для меня один!» Томми Картер оторвал взгляд от газеты только тогда, когда Банни остановился возле столика. Несмотря на то, что он пригласил его лично, Томми разыграл легкое удивление. «О, офицер МакГэри, рад видеть, пожалуйста, присаживайтесь. Вообще-то я детектив. Неужели?» Банни занял стул напротив. «Я тоже рад тебя видеть, Томми. Боже, как ты вырос. Я помню тебя размером с кузнечика, а теперь только глянь». «Вооруженный грабитель, вор и сволочь!» Томми аккуратно сложил газету и прищелкнул языком. «А вы все так же прямолинейны. Я помню, как вы с отцом напивались у нас на кухне. А я помню, как ты рыдал, когда я вытаскивал твою жопу из горящего дома». Томми бросил на бане неприятно долгий взгляд, после чего покачал головой. «Я рад за вас, Банни, что вы получили свою минуту славы и все такое, но мы оба знаем, что вы ворвались в наш дом, когда мы с сестрой были в полном порядке». Банни поднял брови. «Серьезно?» Посмотрев на мужчину, он вспомнил испуганного маленького мальчика, забившегося под туалетный столик с младшей сестренкой на руках. Затравленные глаза, красные от слез, застыли в абсолютном ужасе. банне пришлось разжимать детскую ручонку вцепившуюся в деревянную ножку стола а потом вытаскивать его брыкающегося и кричащего абсолютно ответил томми я бы вытащил сестру сам я как раз успокаивал ее когда вы ввалились рассмеявшись банни заметил раздражение мелькнувшее на лице собеседника понятно верь в то во что хочется верить Томми перевернул газету и провел по ней рукой, разглаживая складки, видимые только ему одному. «Похоже, твоему отцу совсем нехорошо». Томми пожал плечами. «Судя по всему, да. Я слышал, вы нанесли ему визит. Хотите его втянуть?» Настала очередь Банни пожать плечами. «Как ты верно заметил, мы старые друзья». Он не виновен в том, что ты стал тем, кем стал. «Да», — ответил Томми, — «я человек, который сделал себя сам». «Ну, можно сказать и так». Томми откинулся на спинку стула. «Как бы то ни было, я подумал, не обговорить ли нам некоторые правила ведения боевых действий». Банни поднял брови. «Например». «Моя сестра Эммер не имеет к этому отношения. Я бы хотел, чтобы ее не вмешивали». «А ты в том положении, чтобы выдвигать требования, Томми?» Томми замолчал и пристально посмотрел на банни. «Считайте это дружеской просьбой». «А я и не знал, что мы друзья. Я более чем готов мириться с преследованием, которое решил организовать против меня детектив-инспектор Орурк». «Оно меня нисколько не беспокоит. Однако я всегда плохо относился к тем, кто расстраивает нашу Эммер». Банни вспомнил фотографию мальчика в информационных материалах, которому разъяренный 15-летний Томми Картер сломал обе руки. «Если она не замешана, ее не тронут». Томми кивнул, затем взял рогалик и стал нарезать его ломтиками. «Если бы вы могли передать коллегам мои чувства, которые я испытываю по отношению к сестре, угрожай им сам, я тебе не связной». Томми вновь пожал плечами. «Вы понимаете, что ваше присутствие в нашем районе нежелательно? Гарди здесь не требуется». «Да ладно». «Цивис романус сум». «Вы знаете, что означает это выражение, офицер МакГэри?» Так уж случилось, что он знал, но не стал подавать вида. «Я простой детектив, почему бы меня не просветить? Я гражданин Рима». Эта фраза гарантировала, что любой римлянин мог ходить по земле в полной безопасности, поскольку все знали, что если с ним случится что-то плохое, то месть будет стремительно и ужасно. Здесь то же самое. «Люди знают, что защищены и отнюдь не полицией. Вы, мальчики, существуете только для того, чтобы охранять большие дома у моря. Я охраняю всех, кто остается в рамках закона». Томми коротко рассмеялся. «А вы не задумывались, почему вы следите за мной?» «О, для нас провели довольно подробный инструктаж о твоих внеклассных занятиях, малыш Томми». «Да, но почему именно я?» — вновь спросил Томми, поддавшись вдруг вперед. «Я о том, что в этот город каждый месяц поступают миллионы фунтов наркотиков. Миллионы!» «Задумайтесь о том, что происходит, и задайтесь вопросом, почему ваше внимание приковано лишь ко мне?» «Мы охотимся и за остальными диллерами. Да, это займет некоторое время, но и они получат свое». Томми рассмеялся. «Ага, как тех, кто поджег мой дом. Скажите, вы их уже взяли?» «Но тот пожар, по-видимому, был не слишком сильный, раз с ним справился бы и десятилетний мальчик». Банни заметил, как на лице Томми мелькнуло раздражение. Непоколебимый фасад дал трещину. Десятилетний мальчик не смог бы добиться справедливости, но мужчина сможет. «Во дела!» — воскликнул Банни. «Умоляю, скажи, как он собирается это сделать?» Томми развернул газету, давая понять, что разговор окончен. «Было приятно вас увидеть». «Аналогично. Захочешь поболтать еще, ты знаешь, где меня найти». Конечно. Банни встал и пошел прочь. «Ах да, мистер МакГэри!» Банни посмотрел на Гринга, наблюдавшего за ними из машины. «Детектив!» Банни развернулся к Томи. «Нас, конечно, связывают добрые воспоминания и все такое, но, как вы понимаете, дела зашли слишком далеко». Они пристально посмотрели друг другу в глаза. «Похоже на то!» Томми вновь уставился в газету. «Еще увидимся». «О, на это ты можешь рассчитывать».